Состояние психики – это тот тонкий и изменчивый критерий, который в состоянии дать человеку шанс, порой даже незаслуженный, и легко отнять заслуженные потом и трудом результаты в случае срыв. Психическая подготовка, на наш усколобый взгляд, обязана проводиться не обезжиренными ботаниками в толстых очках, а людьми, более чем понимающими, Что есть экстремальные состояния в контексте содержания избранного вида? Психическую подготовку следует разделять на перманентную, применяемую в подготовительном и предсоревновательном периоде, и скачкообразную, итоговую подготовку соревновательного периода. Что есть соревновательный период? Суть его в том... что поздно пить боржоми, когда почки отвалились. То есть наверстать упущенное в физике уже не получится. Остается надеяться на бронебойную фармакологию и огнеупорную психическую накачку. Если с первым все в общем понятно, и каждый спортсмен в большей или меньшей степени в курсе, какую пуговицу от какой рубашки глотать, то в части психического настроя у нас имеются либо вольные импровизации с Рамштайном, либо шаманские закидоны очередного психоаналитика из буйных. В связи с перечисленными определениями я попытаюсь представить на ваш суд некоторые рекомендации по периодичному психическому тренингу в пауэрлифтинге и по соревновательному настрою как в вершине психоподготовки. Вопрос номер один. Есть ли разница между дракой и соревновательным подходом в силовом упражнении? Есть. Штангу не напугаешь. Тут либо ты ее, либо она тебя То есть подавить противника не получится. Ни авторитет, ни боевой раскрас, ни отрепетированные вопли Тарзана не работают. Вывод в том, что соревновательный подход в силовом упражнении по психическому накалу гораздо выше даже реального боя. Вопрос номер два. Имеет ли право существовать техническая разница, скажем, в жиме большего и меньшего веса? Нет. Потому что техника – это оптимизированные траектории и мышечные проявления, доведенные до абсолюта. То есть, если не брать в расчет особенности майки, подбираемый подвес, то нет и не должно быть технической разницы в жиме 50, 150 или 250 килограммов. Либо у вас с техникой какая-то беда. Вы спросите меня, при чем тут психоподготовка? А при том, что настрой на каждый подход... Должен проводиться в едином алгоритме Если техника едина Более того Идиомоторный тренинг Это более чем просто часть психического тренинга и Именно он позволяет субъективно оценить Собственные представления о чистоте движения И его последовательности Что есть психика в процессе выполнения силового упражнения? Нет, даже не так С чем можно сравнить психику при выполнении силовой задачи? Вы видели двигатель внутреннего сгорания? Очень хорошо. Любой автомобилист знает, что замена старой электропроводки на новую с лучшей изоляцией и меньшим сопротивлением даст более мощную искру, потому что снижаются потери тока, а значит, это повысит КПД сгорания топлива. на лицо, хотя это у кого, как называется, повышение мощности в целом. Именно по этой причине разработана система Twin Spark с двумя свечами на цилиндр. Мощная психика дает мышцам мощный импульс. Мышцы без мотивации – это всего лишь филей, приправленный креатином. Но психика отвечает не только за амплитуду возбуждения волокна и, как следствие, степень его сжатия. Она еще и регулирует все двигательные процессы сообразно задачи. Кто-то часы собирает, а кто-то кувалдой машет, не попадая по ногам практически ни разу. «Вы видели компьютер? И в стрелялке играли?» Да ладно, я никому не скажу. Короче, помните, как поначалу было тяжело совместить движение мышки с прицелом на базуке? Так и психика. Она отвечает за тончайшие мышечные проявления, называемые тонкими координациями.